Глава 47. Бал. С того момента, как Юлю перенесли из степи в Агрид, в город она выбиралась лишь раз, в день, когда ездила прощаться с умирающим изыгером. Случай для знакомства со столицей оказался неподходящим, поскольку всю дорогу, погруженная в горе почти вдова, сморкалась и вытирала слезы. Но и обратный путь для наслаждения открывающимися видами не задался. Пассажирку то съедала злость от обманщиков, то мучили сомнения, что она сболтнула лишнего и дала козырные карты в руки горе родственников. После встречи с Вжиком настроение не улучшилось, а потому не стоило строить представление о столице по узкой темной улочке с обшарпанными одноэтажными домами. Мост со вздыбленными конями и куранты с танцующими фигурками рыцарей и дам, части которых она могла видеть из окна цесировского особняка, выглядели настолько загадочно и волнительно, что Юлия в предвкушении ждала момента, когда ей позволят выбраться наружу. Но Цесир, без особых объяснений, лишь намекнув, что в городе неспокойно, запретил покидать стены дома, и она не ослушалась, понимая, что все ограничения – это форма проявления заботы. Зачем же осложнять жизнь отцу? Хватит, набегалась. Да и не хотелось особо. На улице большую часть дня было ветрено и сыро. Дождь сменялся снежной крупкой, которая изредка задерживалась некрасивыми проплешинами на почерневшей земле. А потом вновь начинался нудный дождь. Говорливая служанка, охотно выкладывающая городские сплетни, и полюбившаяся собака – вот та компания, с которой Юля коротала время. Брат и отец появлялись довольно редко. Но даже когда бывали дома, особого праздника не случалось. Скучный ужин, когда каждый занят думами о своем, короткий сон, а утром снова служба у одних и полные безделья будни у других. Юля на неразговорчивость цессиров не обижалась. Она понимала, что распространяться о государственных делах им не положено. Чекисты, они и в огриде чекисты. А о шпильках и прочих дамских безделушках вести беседы просто-напросто не приучены. Слишком уж давно женщины в их доме не водились. А королевский замок знаешь какой замечательный? Милька иногда теряла нюх и обращалась к ей на «ты». Спохватившись, извинялась, но вновь увлеченная болтовней, начисто забывала, что перед ней госпожа. Его окружают белокаменные башни, которые своими остроконечными крышами едва не достают до неба. И на каждой горит по алмазу, величиной с голову теленка. Смотреть на те камни глазам больно, но зато во дворце светло ночью, как днем. А еще те камни сохраняют внутри вечное лето а потому даже зимой в королевских садах благоухают цветы и зреют фрукты. Но только шагни за ворота и все, вновь окажешься по колено с тылой грязи. Магия? Ну да, король не скупится на магию, не то что остальные. Даже свечи слугам поштучно выдают, лишь бы потом подольше тенями жить. Лорд Цесир тоже вроде не из жадных. Юля только сейчас обратила внимание, что люстра, висящая над головой, украшена совсем не свечами, Плафоны как будто бы светились сами по себе. Да и вообще, Юлия не припоминала, чтобы кому-либо из слуг приходилось бродить по дому с канделябром в руках. Она тут же забеспокоилась. Но почему же отец так расточителен? Чтобы папа да запросто магию тратил? Ну уж нет. В дверь сунул голову краснощеки с холода горон Он и после смерти королевству служить захочет, а потому ни крупицы на сторону не спустит. Разве ты, сестрица, не заметила, что лики только мне приходится менять? Дверь раскрылась настежь, и Милька прыснула от смеха. На сыне лорда был надет женский наряд. Кожаная юбка, меховая жилетка, украшенная бусами, на ногах замшевые остроносые сапожки. Длинные волосы заплетены в три косы. «А как же...» Юля в смятении подняла указательный палец на люстру. «Эх ты, темнота! У нас на крыше солнечные батареи стоят!» Урийская вдова щелкнула пальцем по деревянной плашке. На вид, ничем не отличающихся от остальных, служащих украшением дверного проема, и погасла. А потому зимой нужно электричество беречь. А что такое электричество? Встряла Милька, понимая, что хозяйка именно по этому случаю раскрыла от удивления рот. Хотя самой Юле объяснения брата вполне хватило, ей или не знать законы физики. удивляло другое. Откуда здесь, в агриде, солнечные батареи? Откуда батареи? Оттуда, откуда и я горон скривился, осознавая, что сейчас придется долго и нудно рассказывать о том, что служанка никогда не поймет, а потому обреченно махнул рукой, найдя короткий ответ. «Магия, Миля, просто магия». «Ну вот, я же говорила!» Победно воскликнула Милька. «Подожди». Юля догнала развернувшегося к выходу брата. «Ты был у урейцев? Как там?» «Ты хотела спросить, как там Ротар?» Улыбка из взгляда горона ушла. «С ним все хорошо». Раны и переломы зажили. Урдук, который послал лорд Ханнер, помог. А вот младшего сына вождя чудо-ягода не спасла. Он умер. Сейчас в Урийской степи траур. Его тоже? Лорд Ханнер. Юля побледнела. Нет, он от болезни умер, не даже в год до совершеннолетия. А у Урийцев 14 наступает. Время поклониться священной бараньей голове. Мне очень жаль. Если увидишь Ратара, так и скажи, что Юлисе очень жаль. «Сестра!» «Ах, прости, я забыла, что ты там инкогнито!» «На бал собираешься?» горон быстро сменил тему. «Собираюсь!» «Да, кстати!» Юлины глаза ожили. Она метнулась к шкафу, из которого вытащила бархатную черную коробку. «Передай эту диадему своей невесте. Говорят, она мечтает о ней. Отец разрешил!» «Вот спасибо, сестричка!» горон облегченно выдохнул и вновь разулыбался. «Знала бы ты, как выручила меня!» Мне всю плеши за драгоценности матери проели. Королевский замок превзошел все ожидания. Блеск и красота особняков местной знати, мимо которых проезжала карета, по сравнению с открывшимся великолепием, казались незначительными. Дворец был грандиозным. Это слово подходило как нельзя лучше, и вся его громадина освещалась прожекторами, отчего казалось, что ажурное строение с множеством окон, балконов и башенок парит в воздухе. Стоило выйти из кареты, как Юля почувствовала характерный для оранжереи влажный воздух. Где-то далеко работал генератор, и никакие звуки музыки не могли скрыть его приятное для соскучившегося по цивилизации человека тарахтение. Вот тебе и магия. Лорд Сесир с дочерью. С дочерью? Откуда? Элькасар Третий, услышав объявление, едва заметно пошевелил пальцами правой руки, покоящейся на подлокотнике и магистр, одетый по случаю бала во все красное, склонил голову к королю. Гердих поймал это движение, несмотря на то, что от того места, где сидел правитель Агрида, его отделяло немалое расстояние. Саркастическая улыбка Циссира была ответом на внимательный взгляд магистра. Изагир не зря предложил Эйжене диадему своей матери. И не зря шестая по счету королева мечтала заполучить эту небольшую корону с россыпью черных бриллиантов. Камни были заговорены на сокрытие истинных мыслей. Но, увы, даже после кончины жены Дульфханнер отказался продавать памятную вещь, а потому королева так и не утаила крамольные мысли и быстро закончила жизненный путь. У бывшей возлюбленной самодержца настолько мало накопилось магии, что ей даже тенью побывать не пришлось. Поговаривали, что она хотела возвести на трон своего малолетнего брата, поскольку сама рожала только девочек. Род заговаривающих болезней с тех пор иссяк, а их строн болтался на шее магистра. «Ну?» Правитель Агрида сделал вид, что поправляет волосы на лбу, а на самом деле жадно рассматривал дочь Цессира. В том, что она родная кровь Гердиху, сомнений не было. Элькасар помнил ту старшую Эйжению, которая когда-то обманула его, притворившись зараженной страшной болезнью, отчего ее тело покрылось струпями. А королю, несмотря на наличие законного мужа, так хотелось ее поцеловать. Хорошо, что Гердих не знает истории с его матушкой. Она слово дала, что никому не расскажет о конфузе в обмен на оставление попыток сделать ее фавориткой. А дочь Цессира хороша, вылитая ей Женя. В животе короля растеклось приятное тепло, а кончики пальцев начало пощипывать. Верный признак того, что ему хочется поближе узнать понравившуюся женщину. Элькасар, потирая пальцы, задумчиво сощурил глаза. Однако она тоже из рода меняющих лики. Как бы ни выкинула фокус почище своей бабушке. Не беспокойтесь, ваше величество, не выкинет. От неожиданности король вздрогнул. Он и забыл, что магистр рядом. Почему я должен беспокоиться? Дочь Цесира совершенно пустоголовая. Ни одной дельной мысли. Магистр грустно улыбнулся. Природа на детях отдыхает. Бедный Гердих. Король вздохнул. «Ну вот, только настроился, а тут такое». Придворные, хорошо знающие Элькасара Третьего, помнили, что для него глупая женщина страшнее смерти. Он предпочитал равных ему по уму и коварству. Игра с разумницами, необделенными красотой, делала его счастливым. Устроить поединок и выйти из него победителем – не это ли высшая точка наслаждения, достойная короля? Элькасар Касар перевел глаза на бывшую танцовщицу Ильду Гер, которая уже год как оставила театральную сцену, и теперь готовилась услаждать слух гостей пением. Вот тоже умница, выторговала у меня и мужа, и чарующий голос. Если бы не скука, которая одолевала Эль Касара Третьего все чаще и чаще, он не искал бы замену Ильде. Хотелось чего-то в корне противоположного чтобы новая любовь была и ростом поменьше, и голосом потише, и телом помягче. Рыженькую бы. Или брюнетку. Душа требовала нового увлекательного приключения. Пикировки, полувзгляды, полунамеки, томление и ночные фантазии. Как я по всему этому соскучился. А в завершении приключения, как победный аккорд, поцелуй, который заставит женщину забыть о семье, о долге, сделать ее свободной, До тех пор, пока любовница не наскучит. «Сегодня замечательный день!» Магистр улыбался, разглядывая дочь Цессира, которая, даже не успев поприветствовать монарха, пролетела мимо своего счастья. Король вышел на охоту, а Гердиху, как бы он ни старался, не удастся пристроить свою кровиночку. «Дура и есть дура!» «Но хороша, хороша!» Элькасар Третий позволил пустоголовой приблизиться снисходительно наблюдая, какой эффект производит его гостья на остальных женщин. Вкрытая тканью грудь, плавная линия бедер и подчеркнутая атласным поясом талия заставляли пуститься мужскую фантазию вскачь. Придворным дамам было о чем поволноваться. Их выставленная на показ грудь, получившая дополнительный объем и пресловутую складочку между полушариями благодаря тесному корсету, выглядела неестественной. Элькасар знал. Достаточно расплести пыточное сооружение, как от обещанных выпуклостей останется пшик. А тут... Король поднял глаза на магистра, но Баргир едва заметно помотал головой, говоря тем, что мозгов у прелестной девы, удачно выбравшей наряд, не прибавилось. Жаль, жаль. элькасар с удовольствием развязал бы те ленты, что обвили длинную шею. Гердих, откуда у тебя дочь? Где скрывал столь прелестное создание? «На приграничных землях. Вы же знаете, у меня там замок. И ведь ни разу не соврал». Гердих с вызовом взглянул на магистра. «Надо бы мне тоже как-нибудь навестить твой замок». Элькасар уже потерял интерес к ежению, а потому та, по знаку отца, растворилась в толпе гостей. «Мои феи всегда к вашим услугам». Юлия, ища глазами брата, чувствовала себя шхуной, разрезающей волны. И это она которая многим из дам, не говоря уже о кавалерах, уступала в весе и росте. Там, где шхуна прокладывала себе путь, толпа немедленно расступалась. На окружающих ее лицах изумление и жадный интерес соперничали с притворной брезгливостью. Фу, как она могла позволить себе не надеть корсет? Шепот, шипение и смешки – все спрятано за веера, которые сегодня трепетали особенно нервно. А грудь? Где ее грудь? Неужели совершенно голая прячется за этой легкой занавеской? У нее ткани не хватило сделать хотя бы пять нижних юбок. На мне сегодня двадцать четыре. Ох уж эти юбки. Я забыл, как выглядят женские ноги. Кто-то из кавалеров закатил глаза. В чем же дело? Деликатный шепот с придыханием. Приходите сегодня после полуночи. Я покажу. Простите, боюсь потеряться в ворохе ткани. Если бы Юля обернулась, она была бы крайне удивлена. За ней, боясь наступить на шлейф, тянулась череда мужчин. Среди них царило соперничество. Все только и ждали, когда Шхуна причалит, чтобы пригласить на танец. Поправку в планы мужчин, жаждущих почувствовать под пальцами живое тело, а не пластины корсета, внес внезапно появившийся разбойник Ханнер. Он перехватил дочь лорда Цессира, просто взяв ее за руку. И Зигер увел ее в круг танцующих, не дожидаясь ни начала новой мелодии, ни согласия дамы. И опять веера затрепетали. Пресветлая афорика, что с его волосами? Ах, эти же его косы. Лорд Ханнер одичал на своей границе. Совсем без волос? Это недопустимо. А мне нравится. Он выглядит таким мужественным. Вы не знаете, кто у него сейчас в любовницах? Я слышала он отказал. Я Ральсон плохо знаю. Лицо Юлии пылало. Она брала уроки танцев последние две недели, но именно с этим познакомилась только вчера и боялась перепутать фигуры. «Положись на меня», прошептал Изегер и прижал жену к себе так, что она всем телом почувствовала, в какую сторону следует повернуться или сделать следующий шаг. Как лорд Ханнер и рассчитывал, Его внезапное появление и вывод в круг танцующих повергли жену в смятение и лишили возможности отказать ему или надуть губы и начать капризничать. И Зигер торжествовал. Джулия в его руках. Прислушивается к каждому движению тела. Их сердца бьются в унисон.